Грис Райт, крипты Терры, прогнивший Трон. Глава 19. Даже привычные к монументальности конструкции Терры люди испытывали благоговейную дрожь от вида, открывавшегося на подлетах к стенам дворца. До рассвета было совсем недолго, но небо оставалось черным, как космическая бездна, потоки дыма и смога струились между могучими колоннами жилых шпилей, здесь, у стен дворца, они были выше и стояли плотнее, чем где-либо. Над бездонными пропастями, разделяющими гигантские постройки, протянулись триумфальные арки, с громадных геральдических щитов смотрели невидящим взглядом имперские орлы, и повсюду виднелись изображения черепа, символа Адептус Терра. Поговаривали, что для обслуживания территории дворца было необходимо минимум 10 миллиардов человек. Кроул всегда считал это преувеличением, пока не увидел собственными глазами. Это случилось много лет назад. Могучие стены из потемневшего от времени Адамантия поднимались все выше и выше, будто безмерные высоты утеса устремлялись в грязное небо, а за первым кольцом стен вырастало второе, третье, и каждый следующий бастион был больше предыдущего. После подобного зрелища Инквизитор решил, что в байках о численности людей, работающих внутри стен, может быть доля правды. К невероятным размерам дворца нельзя было привыкнуть. Гегемония человека просуществовала 10 тысяч лет, и дань с бесчисленных миров, входящих в Империум, в итоге стекалась сюда. Сама земная твердь раскапывалась и вскрывалась ради того, чтобы возвести новые лабиринты и подземные залы, такие же громадные, как надземные конструкции. Тень на предельной скорости двигалась на север. Здания в готическом стиле с окнами-розами одно за другим мелькали за стеклом кабины, пока их количество и размеры не стали совершенно фантастическими. Сам дворец, исполинский храм-континент, постепенно рос в размерах, заполняя собой северный горизонт. Его громада периодически освещалась заревом никогда не стихающих бурь, Еще дальше, окутанный грозовыми облаками, возвышался черный как ночь, циклопический силуэт Санктума Империалиса. Купол столь гигантский, что для него была предусмотрена своя собственная климатическая система, а его фундаментом служили скальные породы давно забытых горных пиков Гималазии. Потоки паломников на улицах превратились в настоящий океан людей в красных одеждах, устремившиеся к распахнутым вратам и дальше, на аллее непорочности. Миллионы людей, грязных, раскачивающихся из стороны в сторону в религиозном экстазе. Теснились повсюду, занимали каждую пять ракритового покрытия и шли вперед. Их было слишком много, не сосчитать, не остановить. Воинство верующих, собравшееся со всех, даже самых захолустных миров Империума Человечества, прибыло в самое его сердце. Люди в толпе умирали, задыхались в давке, обессилившие из-за отсутствия нормальной еды и воды в течение многих месяцев, с животами, раздутыми от болезней, подхваченных за время путешествия в зловонных трюмах кораблей. Они все равно шагали вперед, вопили в надежде на спасение, размахивали традиционными красными фонарями, за которые отдали последние деньги, хрипели гимны, восславлявшие жертву даже тогда, когда силы покидали их, и они падали под ноги тысяч других таких же паломников, напиравших сзади». Арбитры теперь могли только следить за шествием, зависнув в небе на своих рапторах, бессильные перед лицом слепого фанатизма, толкающего людей вперед к вратам. Миллионы гвардейцев из «Астромилитарум» были мобилизованы и стояли с троем глубиной в пять человек на балконах вдоль всего пути, но они могли выпустить в ползущую по улице толпу по 10 полных батарей из своих лазганов, и вряд ли бы кто-то заметил это. Жилые зоны остались далеко позади, «Тень Кроула» теперь летела в одиночестве, постоянно сообщая о том, кто находится на ее борту по всем каналам, чтобы армада кораблей наблюдения не пыталась воспрепятствовать их продвижению. Рев вел транспорт по длинной магистрали между двумя башнями, она достигала двух километров в ширину, отличалась абсолютно плоским дном и бесконечными рядами колоссальных статуй по обеим сторонам. Далеко впереди показалась самая большая триумфальная арка за пределами внутреннего дворца, от нее начиналась дорога, ведущая к первым Великим Вратам. Одним из трех ведущих в святая святых всего человечества, где он страдал в бесконечной агонии, каждую секунду сражаясь с необъятной злобой голодных богов, алчущих пожирать души его паствы. Внешняя стена проступала сквозь завесу смога. Это был барьер из черненого металла выше, чем шпили ульев. Его основой служили адамантиевые опоры первого дворца, построенного на фундаментах, возведенных примархом Рогалом Дорна. Эти стены сейчас нависали над бесконечными просторами Вечного Города, но помнили времена, когда вокруг были лишь ледня и кровь. На поверхности стен по-прежнему оставались шрамы этих страшных дней. По указу верховных лордов, отметины, оставшиеся после битвы, сохранили в качестве напоминания слабым духом о том, каким последствиям может привести недостаточная преданность повелителю человечества. И теперь эти уродливые шрамы искажали лик внешней стены, изъеденные ветрами, но такие же заметные, как и всегда. «За нами следят», — сообщил Рев, слегка набирая высоту. «Сколько активных орудий на нас наведено?» «374». «Они просто выполняют свою работу», — улыбнулся Кроул. Он активировал ком передатчик в горжете брони и начал перебирать шифры доступа. Ретинальный дисплей Инквизитора заполнили бегущие столбцы рун. Стена приближалась, улицы внизу были забиты людьми и шагоходами эклезиархии, огромный гусеничный автопоезд медленно полз вперед, изрыгая клубы дыма из множества труб и сметая всех пилигримов, которым не хватило мозгов убраться с его пути. Жрецы парили над головами толпы на своих грави кафедрах и командовали паломниками. Их вопли разносились повсюду с помощью множества вокс-усилителей. На полпути к воротам на страже стояло два титана класса Гончие из Легио Игнатум. С орудий богов войны свисало множество знамен и вымпелов, а их кабины, похожие на морды боевых псов, смотрели друг на друга, возвышаясь среди невероятного моря человеческих тел. Нас просят выйти на связь, заметил Рев. «Держи, курс. Я работаю над этим». Тень миновала Стражей Титанов, корабль казался крохотной черной точкой на фоне неисчислимой Орды, собравшейся внизу. Все больше рун вызова загоралось на панели управления. По большей части связаться с кораблем пытались командные центры арбитров. Другие символы принадлежали подразделениям Астро Милитарум, некоторые из которых обозначались как «засекреченные». До стены оставалось совсем немного. Экран Спика наполнился новыми данными. целих целях пути Львиные ворота, казалось, было сделано из угольно-черного дыма, периодически озаряемого вспышками молний и подсвеченного снизу миллионами кроваво-красных фонарей. Более тяжелые корабли арбитров начали приближаться к транспорту Инквизиции. Натужно работая двигателями, они разворачивали орудийные батареи в сторону нарушителя. 700 наведенных орудий. Спокойно объявил рев. В любой момент одно из них может выстрелить. Держи курс. Кроул перебирал каналы связи в поисках нужного шлюза подключения. Даже с шифрами на Врадарану установление связи не сводилось к простому подбору правильной частоты сигнала. Миллиард коммуникаторов включался и выключался каждую секунду, наполняя ночной воздух шумом статики. Кроул пробивался через один виртуальный заслон за другим, применяя собственные коды ответа и двигался дальше по призрачным линиям эфира связи. Они летели в открытом по тиранским стандартам пространстве через громадные расположенные террасами площади. Львиные врата были одним из крупнейших космопортов Стольного мира и занимали сотни квадратных километров. Здесь могли швартоваться даже огромные корабли времен Ереси. По легенде, здесь развернулось одно из самых яростных сражений между лоялистами и предателями, и те и другие желали обладать мощностями космопорта. Даже сейчас, тысячелетия спустя, многие из старых посадочных площадок считались святыми местами и оберегались Министорумом, сохранившим осыпающийся ракрит, выжженные участки и воронки от снарядов в первозданном виде с силами целой армии рабов фиксируя всплески мощности, сообщил Рев, выводя тень на прямой курс к вратам, все еще скрытым за дымной завесой. «Принял», — буркнул Кролл, не отрываясь от работы. «Держи курс». Стена теперь заполняла собой все пространство впереди, поднимаясь будто отвесный утес над древними посадочными площадками. Между зубцами сверкали стволы орудий, огромные створки высотой в две сотни метров были закрыты последние десять тысяч лет, На воротах красовались керамитовые барельефы, описывающие сцены великих сражений. Великолепно изображенные ангелы смерти сражались с врагом, и их клинки по-прежнему сверкали, несмотря на то, что металл, на котором был выбит сюжет, потемнел от времени. В самом конце громадной картины находились две фигуры, превосходившие остальных размерами – святой примар Джекатай Хан и безымянное чудовище, вооруженное косой. «Нам запрещают двигаться дальше» сообщил Рев таким же спокойным голосом, как и всегда. Собираются открыть огонь через пять секунд. Кроул и сам это видел. Лазерные пушки на ближайших парапетах разворачивались, готовые к стрельбе, все тревожные руны на панели управления тени светились, а экран связи заполняли значки входящих вызовов. Позывные Инквизиции могли купить им время, но очень немного. Он продолжал фильтровать и сортировать каналы, пробиваясь все глубже. «Нужный ему был где-то тут, среди переплетающихся, как астрокарты, линий связи». «Время вышло», — сказал Рев, зафиксировав всплески энергии в лазерных батареях. Он не замедлил ход и не отклонился от курса. В тот же миг Кролл, наконец, пробился на нужный канал, и на его ретинальном дисплее заморгала руну установленной связи. «Ты хотел меня видеть», — передал он человеку на той стороне. «Отзови своих псов». Орудия не отключались, их силовые катушки все так же светились накопленной энергией, врата приближались, и их поверхность теперь можно было разглядеть невооруженным глазом. Несколько секунд они летели в тишине над искусственно выровненной площадью, направляясь к одному из бронированных корабельных порталов. Безмолвные турели поворачивались следом за тенью... Затем ласпушки внезапно потеряли всякий интерес к Инквизитору, катушки сбросили энергию, а ближайшие корабли сопровождения отстали. «Ты рано, Инквизитор!» раздался голос на Навродорана. Кустодий говорил, не через стандартные каналы связи он подключился напрямую к системам брони -кролла. «У меня есть новости о Фелиасе», — ответил тот. «И свежая информация. Нам нужно поговорить». Повисло молчание. «Следуй за маркерами». «Как только окажетесь внутри, даже не пытайтесь отклоняться от маршрута. Стражи за периметром стен открывают огонь без предупреждения». Одни из корабельных ворот впереди сложились внутрь, из них протянулся луч красно-золотого света, расчеркивший ядовитый воздух. Рев скорректировал маршрут, следуя за указателем. «Он не слишком дружелюбен», — заметил штурмовик. Кроу широко раскрытыми глазами наблюдал, как их корабль пересекает границу и попадает во внутренний дворец, представший перед Инквизитором во всем своем ужасающем величии. «Все только начинается», — пробормотал он. «Это была не ячейка мятежников, не кабал культистов, не сброд, жаждущий перемен. Это была настоящая армия!» В дальнем конце пещеры, за спинами беснующейся толпы, наполовину скрытая клубами дыма и языками пламени, стояла громадная арка, а под ней находился подиум. На нем стоял человек в красной мантии и маске, его окружали десятки огренов и почетных стражей в тяжелой броне, а перед ним виднелось множество вокс-усилителей. До момента появления отряда Спиноза он вещал толпе, вгоняя людей в выступление но теперь повернулся к тем, кто посмел вторгнуться в его подземное королевство и указал на них рукой, затянутой в черную перчатку. «Узрите своих гонителей!» — воскликнул он, голос был до неузнаваемости искажен фильтром. «Схватите их!» Вся толпа тут же бросилась на штурмовиков. Они буквально перелезали друг через друга, желая первыми добраться до врага. Хейган и его бойцы отступили, поливая толпу слаженными залпами лазерного огня, Первые ряды культистов упали на землю сломанными куклами. Спина заглянулась на дверь и увидела, что путь к отступлению перекрыт отрядами солдат, высыпавшими из прохода за спиной. Стражи-главаря, одетые в некое подобие тяжелой панцирной брони, перекрыли остальные выходы, расположенные на более высоких уровнях, и готовились открыть огонь. Вокруг не имелось ничего похожего на укрытие, и бежать было некуда. Кишащая масса впавших в ярость людей с отчаянными, выпученными глазами накатывалась на отряд, словно прибой. Хазат несколько раз взмахнула мечом, разминая руку. «Он их сердце!» — сказала Ассасин, кивая в сторону фигуры на подиуме. Спиноза все еще находилась в замешательстве. Здесь было куда больше врагов, чем она рассчитывала увидеть. В сотни раз больше. «Заберись!» Злобно приказала она себе. «Если они будут только отбиваться, то быстро погибнут без всякого толка. Нужно пробиться к главе культа, тогда, может быть, что-то получится». «Наша цель – их лидер!» – объявила Спиноза по общему Воксу. Хейган тут же подтвердил приказ, и они втроем с Хазад контратаковали ревущую толпу. Ассасин высоко подпрыгнула, крутанулась в воздухе и врезалась в ряды пультистов. Ее силовой меч со свистом рассек воздух, два обезглавленных трупа мешками повалились на землю, а она уже двигалась дальше, раздавая пинки, тычки и удары клинка всем, кто оказывался поблизости. Спиноза действовала более просто. Она позволила силовой броне отражать направленные в нее лазерные выстрелы, а сама размахнулась к Розиусам. Штурмовики прикрывали ее с обеих сторон. Благодаря суровым тренировкам они были готовы, не задумываясь, отдать жизни за свою госпожу. Бойцы действовали жестко и экономно, ломая кости ударами тяжелых кулаков и расстреливая культистов в упор из хелганов. Внезапная контратака смешала ряды нападающих, В конце концов, они были простыми людьми, больными и слабыми, без специальной подготовки и приличного снаряжения. Солдаты Инквизиции прокладывали настоящую просеку в их рядах, постепенно пробиваясь к постаменту, на котором ждал ложный ангел. Он не пытался сбежать и просто стоял на виду, спокойно наблюдая за тем, как солдаты уничтожают его последователей. Но вот упал первый штурмовик. На него набросились восемь культистов одновременно. Сбили с ног, вырвали халаган и стащили силовой ранец. Это нарушилась целостность строя спинозы, и вскоре еще трое бойцов Хейгана оказались на полу, тщетно пытаясь отбиться от яростной толпы. «Идем дальше!» – приказала Люча, вцепившись взглядом в приближающийся помост. Она размозжила череп очередному культисту, пинком отшвырнула от себя тело и, крутанувшись на месте, атаковала следующего врага. Движения Хазат стали менее плавными, похоже, она держалась на пределе своих возможностей. Хейган иступленно кричал, понимая, что их атака вязнет в строю противника, и видя, что в бой готовы вступить тяжело вооруженные культисты. Они удвоили усилия, но усталость брала свое, и вскоре еще двое штурмовиков исчезли в переплетении цепких рук фанатиков. От цели их отделяло 50 метров, Спино крутила головой, пытаясь найти хоть что-нибудь, способное помочь ей быстрее добраться до главаря. Но вокруг была лишь масса лиц, покрытых ритуальными шрамами и пирсингом. Зубы культистов хищно блестели в темноте. И спустив грозный крик, она широко размахнулась серебряным, сжимая булаву обеими руками и сбила с ног четверых противников. Это позволило ей добраться до одной из жаровин. Пока Хазат и Хейган отвлекали кульдистов боем, Спиноза смогла опустить Крозиус и вытащить из кобуры пистолет. Дознаватель прицелилась в мрачную фигуру, замершую на постаменте. На долю секунды их взгляды встретились. Спиноза разглядела отполированную до зеркального блеска маску и расшитую золотом мантию. Он не пытался спрятаться от выстрела, и система целеуказания брони быстро навела перекрестие цифрового прицела на лоб ложного ангела. «Пусть твоя душа вечно пылает в аду!» Выдохнула Спиноза и нажала на спуск. Прицел был точным, и луч света ударил в голову главы культа, но того окутал кокон синего света, подернувшийся рябью и изогнувшийся от попадания, как пластековая пленка. «Силовое поле!» – прошипела Хазат. Она все еще сражалась как безумная, но не могла продвинуться дальше. Спиноза снова ринулась в рукопашный бой на помощь товарищам, поднимая Крозиус. Перед глазами стояло лицо Кроула. Инквизитор был спокоен и цинично улыбался. В его глазах читалось разочарование. Спиноза пришла в неистовство. «За императора!» – закричала она, сбивая с ног еще двоих культистов. Лючи размахивала булавой и била кулаками, но врагов становилось все больше. Они наваливались на нее своим весом, что-то вопили, Хейган упал. Затем культисты задавили числом последних троих штурмовиков, Хазат тоже утащили куда-то в толпу. Перед спинозой вырос дородный мужчина с окровавленным лбом, на котором ярко блестело несколько вживленных металлических штифтов. Она втопила крозиус ему в лицо и развернулась, сжимая булаву обеими руками, готовая ответить на летящие со всех сторон удары. Еще несколько секунд она успешно противостояла толпе, принимая атаку на броню. Расщепляющее поле серебряного ярко пылало в темноте подземелья, но тут что-то тяжелое стукнуло спинозу по затылку, и она оступилась. Лазерные лучи колотили по доспеху, отчего ее бросало из стороны в сторону. Что-то врезалось в спину. Она попыталась поднять Крозиус, но удары посыпались градом, и изображение в линзах шлема скрылось за пеленой помех. Серебряный выпал из ее рук. На затылок обрушился еще один тяжелый удар, и Люча упала на спину. Она пыталась подняться, но ствол оружия ткнулся ей в горло, прямо в щель между шлемом и горжетом. Дознавательно приглась, готовясь услышать звук выстрела — но его не последовало. Системы брони постепенно устранили помехи, мешавшие Спинозе видеть. Движением века она отключила весь поток тактических данных, вываливавшийся на дисплей, и обнаружила, что смотрит прямо в зеркальную маску лидера культа. Он склонился над ней безоружный, но его последователи по-прежнему толпились вокруг, держа дознавателя на прицеле. Спиноза почувствовала, как чьи-то руки скручивают шлем с ее головы, воздух в пещере пах потом и безумием. Ложный ангел присел на корточки рядом с ней и тоже снял шлем. Оказалось, что под маской скрывается обычный человек. Мужчина без каких-либо явных следов скверны. На левой щеке красовалась единственная татуировка, в остальном его кожа была гладкой. «Ты охотилась на нас, дочь моя», — произнес ложный ангел. Без вокс-искажения его голос звучал ровно и звучно. Похоже, он был родом с верхних уровней улья, Никакая это то шваль из работяг. «Ты причинила нам немалую боль». Он махнул рукой одному из своих стражников, и тот достал из-под сумка шприц. Спину задернулась, пытаясь вырваться из схватки культистов, но те крепко прижимали ее к полу. Ложный ангел поднес иглу к шее дознавателя. «Я живу лишь для защиты праведных и наказания грешников. Ты так мало знаешь», — скорбно произнес он. «Пришло время тебя просветить». Он ввел иглу и нажал на поршень. Какое-то время Спиноза ощущала лишь боль от укола и смогла плюнуть врагу в лицо. «Император защищает!» – прошипела она. Ложный ангел улыбнулся, не обращая внимания на стекающую по лицу струйку слюны. «Верно». Кивнул он, аккуратно извлекая иглу. «Но только если ты ему это позволишь». «И тогда пришла настоящая боль!» Спиноза изогнулась, ее конечности свело судорогой, а на грудь навалилась невыносимая тяжесть. Глаза закатились, и она увидела, как потолок пещеры улетает все выше и выше. «Импер!» — прохрипела Спиноза, после чего ее окутала тьма. Дознаватель потеряла сознание.